Глава 25 Эсфер. Дочь повелителя Степи Аркел жив! Вот только чистую радость от этого омрачала его потеря памяти. Он смотрел на меня как на чужую, резал таким взглядом без ножа. Под впечатлением от этого я позволила хинтам провести все требуемые им анализы. Даже кровь с Есаратом сдали после того, как вы прощались с Данисом и Иланной. Анаир знал, как добиться моего полного содействия. После всех процедур нас провели в один из домиков, предложив располагаться и отдыхать. «Когда я смогу поговорить с братом?» — прямо спросила я у Нага. «Он принесет вам ужин. Только у меня будет к вам одна просьба. Не говорите ему о том, кем он был». «Почему?» — тут же ощетинилась я. Понимаю, что вы хотите вернуться с ним к отцу, но подумайте о том, к каким негативным последствиям это приведет. По и быстро распространится слух о том, что у наследника не в порядке с головой. Он потерял память, а не разум. Не спорю, Аркел разумен, но его память словно чистый лист. Он не ведает семейных привязанностей, и этим могут воспользоваться недоброжелатели, желающие ослабить или свергнуть повелителя степи. «Аркел никогда не предаст отца!» — запальчиво воскликнула я. «Не предал бы, если бы помнил о нем», — спокойно возразил Анаир. «Аркел не лишен честолюбия и вполне может решить побороться за власть». Не в наших интересах волнение в степи. Они принесут хаос и нарушат установленный порядок, поэтому можете рассказать о ваших семейных узах, вспомнить детство. Но Аркел не покинет нашу территорию, не вспомнив, кто он есть. «Мне передать отцу, что вы удерживаете его здесь насильно?» Он сам поддержит такое решение, узнав все обстоятельства. Я открыла рот, чтобы возразить, и тут же прикусила язык, неуверенная полностью, каким будет решение отца. Аргументы Анаира не лишены логики. «Отдыхайте», — произнес знак, поняв, что победил в споре, и я прислушаюсь к его словам. Он повернулся, чтобы уйти, и тут только я осознала, что остаюсь в домике наедине с наследником Эгенборга. «Постойте!» — воскликнула я. Нак обернулся. «Вы можете поселить нас отдельно? Мы еще не прошли обряд свадебной церемонии, принятый у нас». На есарата я старалась не смотреть. «Ваши метки брачные и не нуждаются в подтверждении дополнительными церемониями». «К тому же гости у нас не часто, и мы освободили только один домик». «Ох, темнит, Нак, темнит! А если бы Данис с невестой прошли церемонию, но не обрели парные метки, он бы их все равно поселил вместе? Они же не были бы мужем и женой». Закралось подозрение, что таким нехитрым способом Анаир подталкивает нас к тому, чтобы мы подтвердили наш брак, соединившись. Все в интересах исследований, ведь сегодня нам сделали всевозможные процедуры, что завтра они собрались еще измерять. Только изменения после подтверждения брака, но не дождутся. Не буду отрицать, мне симпатичен Есарат, и я чувствую к нему притяжение, но у нас разные видения нашего будущего. Ехать в Игенборг в качестве его жены желания никакого нет». Мне оставалось лишь бессильно наблюдать, как Инаир покидает нас. «Постойте, есть еще один вопрос», — вновь задержала Янага. «Мы не рассчитывали оставаться здесь и не взяли с собой сменных вещей?» «Их доставят вам завтра. Пока же оставьте свои вещи при входе, вам их почистят, а сменную одежду вам приготовили. Загляните в ванную комнату». «Благодарим». «За нас двоих», — ответила я. А Наир ушел, а я пересилила себя и посмотрела на Есарата. «Ого! А принц сверкает на меня глазами и выглядит оскорбленным». «Эсфер, не знаю, что ты себе надумала, но я не собираюсь набрасываться на тебя». «Это хорошо, что ты не будешь настаивать на правах мужа. День сегодня был волнительный, хочется отдохнуть, а не драться», — ответила, ничуть не смущаясь. Я тебе настолько неприятен. Дело не в этом. Просто не вижу смысла подтверждать брак, у которого нет будущего. Ты не останешься жить в степи, а я не поеду жить в эгинбург А мне кажется, что с появлением Аркелла будущее у нас как раз есть, шагнул ко мне Есарат. Мне стоило труда остаться на месте и подпустить его к себе ближе. «Даже если Аркел вернет себе статус наследника, это не заставит меня покинуть степь и поехать с тобой в Эгенборг». «Тебе не нравится Эгенборг?» «Не имею ничего против твоей страны, но жить там не хочу. Мне степь милее». «Позволь показать тебе мой дом таким, каким его вижу я», начал Есарат и внезапно поморщился, схватившись за виски. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Конор не может прилететь сюда. Его светящиеся сферы не пускают». Возмущен, — отрывисто произнес Есарат. «Бедный, ему мозг не только я выношу, но и ахана клюет. Убеди его остаться за барьером, а то хинты его как редкие экземплярные исследования и эксперименты возьмут». Посоветовала ему и поспешила закончить наш разговор, пока он отвлекся. Я купаться первая. Из гостиной я попала в спальню. В скудно обставленную спальню, да еще едва освещенную. Шторы на окне плотно закрыты, а из обстановки, собственно, одна широкая добротная кровать, застеленная бежевым покрывалом, на котором рассыпаны алые лепестки роз. Вот они вызвали больше всего недоумения своей романтичностью, ведь никакого иного уюта в комнате не было, даже коврика. Лишь на прикроватных тумбочках стояли канделябры со свечами, наполняя комнату обволакивающим ароматом, неуловимо знакомым с детства. Ни шкафа, ни кресла, ни хотя бы кованного сундука в комнате не обнаружилось. Даже камина, хотя температура в спальне была комфортная, и кровать нам придется разделить на двоих, иных мест для отдыха нет, разве что на голом каменном полу. Проверять, насколько на нем будет удобно, я не собиралась, вполне доверяя обещанию принца, что трогать меня он не будет, и не настолько я беспокоюсь за свою честь, чтобы выгонять спать на пол его. Кровать — единственное спальное место, даже в гостиной только шкафы с посудой и стол с двумя стульями. Даже если сдвинуть их, мало места и ребенку, да и на столе не уместиться для сна. Похоже, домик спешно заполнили мебелью для молодоженов. Невольно хмурясь, я прошла в следующую комнату, которая оказалась купальней. В ней тоже сумрак разгоняли ароматные свечи, стоящие в стенных нишах. Вода текла водопадом сверху из отверстия в стене, наполняя бассейн овальной формы. На бортике в специальные чаши стояли нагревательные камни и несколько знакомых баночек с фирменным эльфийским жидким мылом и притираниями для тела. Дорогущие! У нас не каждая женщина может себе их позволить. Я еще раз убедилась, что хинтам не чужды маленькие радости жизни и выбирают для себя они все лучшие. Мебели в ванной тоже никакой, лишь ширма, отделяющая отхожее место. В нишах у бассейна лежат стопочка и полотенца, а в свободные ниши, видимо, можно класть вещи и снятую одежду. Что примечательно, вход в спальню отделен лишь шторой, но там не слышно журчания воды. Как следствие, и засовы никакого нет. Делать нечего. Задвинув штору, я разделась и, бросив щипцами в бассейн камни для нагрева, с удовольствием опустилась в воду. Лишь пробыв долгое время в пути, лишенная элементарного комфорта, начинаешь особо ценить такие моменты. Закончив с гигиеническими процедурами, я решила побаловать себя еще немного. Выйдя из бассейна, взяла одно из полотенец, чтобы свернуть его валиком себе под голову и еще понежиться в воде. Что удивительно, каменный пол в доме оказался теплым, и по нему было приятно ходить босиком. Подложив в воду еще парочку нагревательных камней, я снова вернулась в бассейн, вытянулась там, ощущая приятную расслабленность, прямо как дома в гатезе. Воспоминание почему-то царапнуло. Привыкнув доверять своей интуиции, я стала искать причину. Мысли текли лениво, не хотелось напрягаться, Но уже через мгновение я вскочила с ругательствами на ноги, поминая дохлых гронов. Запах! Теперь понятно, почему мне дом вспомнился. Жены отца постоянно использовали ароматные свечи с афродизиаками, чтобы повысить его любвеобильность, и только отселившись в собственный шатер, я избавилась от этого аромата, который ассоциировался у меня с детством. а «Вот же хитроумные хинты!» Так или иначе, они стараются вынудить нас закрепить этот брак. Пришлось становиться под водопад из ледяной воды, чтобы взбодриться и прогнать разливающуюся по венам негу. Злющая, как тысяча злобных нарров, я выскочила из воды и первым делом затушила свечи, оставив лишь парочку для освещения. Со сменной одеждой меня тоже ждала засада, В соседней с полотенцами ниши были приготовлены мужской халат и женский полупрозрачный пиньюар с развратной ночной рубашкой, не оставляющей простора для воображения. Поверьте, благодаря женам отца я знаю все о разврате и способах соблазнения мужчины. Поневоле наслушаешься, живя на женской половине. Эта одежда была предназначена для самого откровенного соблазнения – даже примерять не стала, уж лучше вообще голый. Был соблазн взять мужской халат, но тогда голым останется есарат а надевать грязные я не могу. Замотавшись в полотенце, я молнией метнулась в спальню и погасила канделябры. Даже предполагать не хотелось, что подумал обо мне принц, когда я возникла в одном полотенце на пороге гостиной, Он сидел на стуле за накрытым для ужина столом с усталым видом, но при виде меня как-то сразу взбодрился. Эсфер? Я же первым делом метнулась к канделябру на столе, чтобы вблизи понюхать свечи. Запах уже забился в нос, и есть он в гостиной или нет, определить точно я не могла. К моему облегчению хотя бы здесь оказались обычные свечи. Эм... Опешил есарат когда я наклонилась над столом, едва прикрытая куцем полотенчиком, и это продумали гады. «Как ты относишься к холодному душу?» — спросила у принца. «Думаю, сейчас он мне просто необходим», — отозвался он, поедая меня глазами. Я поняла, о чем речь, и опустила взгляд, осознав иронию ситуации, хотела не дать ему надышаться от свечей, и сама провоцирую, явившись полуголой. Но тут обратила внимание на накрытый стол и возмущенно воскликнула. «А где Аркел? Он уже приходил?» «Да. принес ужин и сказал, что не хочет мешать. Разговор может подождать до завтра. Интересно, это его инициатива или происки хинтов, оттягивающих мое объяснение с братом? Но не бежать же его искать. Ладно». «Ты не против, если я возьму твой халат и мы поужинаем?» — смирилась я с обстоятельствами. «Идея воспользоваться мужским халатом уже казалась не такой плохой. Принц может походить и в полотенце». «Тебе не оставили сменные одежды? Попросить принести?» «Думаю, это бесполезно. То, что они подготовили для меня, прикрывает еще меньше, чем это полотенце». «А свечи?» — я устало махнула рукой. «В купальне и спальне все пропахло афродизиаками. Хорошо, что хоть здесь обычные оставили, давая нам возможность спокойно поесть. Я возьму один». Вооружившись канделябром, я вернулась в купальню, где потушила последние свечи с сюрпризом и переоделась. Подвернув рукава и покрепче завязав пояс, все же переложила на всякий случай кинжалы и в карман халата и пошла обратно. Кажется, за все время, что меня не было, Есарат не сдвинулся с места, но при моем появлении встал и отодвинул стул, приглашая за стол. Как думаешь, еда без начинки? спросила у него, уже подозрительно глядя на блюдо. Ешь спокойно, я проверил. Даже в вине ничего лишнего нет. Но я все равно завтра с ними серьезно поговорю. Ответил Есарат, садясь напротив. Оставь, нечего предъявить. Они не нарушили о гостеприимства степи, а свечи и отсутствие нормальной одежды объяснят желание ему угодить молодоженам. Тогда бокал вина, предложил принц. Нет, лучше сохранять ясность сознания. Я и так надышалась, пока поняла, что не так. Холодная вода помогла взбодриться, но все равно тянет в сон. В сон? Кажется, мне удалось его удивить. Да. Реакция с детства. Жены отца часто пытались наперебой привлечь его внимание, и тогда шатер пропитывался специфическим запахом свеч, с которым я сладко засыпала. Представляю, как вытянутся лица хинтов, если завтра пожалуюсь, что благодаря их усилиям в постели я получил крепко спящую жену. Я рассмеялась, ярко представляя эту картину, а Наир от удивления сядет на собственный хвост. Я бы его с удовольствием на нем подвесил за такую помощь. С чего ты взял, что помощь именно тебе? Не забывай, что у нас это считается скрытым женским оружием в борьбе за внимание мужчин, с улыбкой поддела его. Может, это именно мне хотели помочь тебя вдохновить? Эсфер, ты способна вдохновить без всяких свеч. И так он это проникновенно сказал, что я невольно смутилась и постаралась прекратить не туда свернувший разговор. Дело назевнув, прикрыла рот. «Прости, <дых> пожалуй, мне лучше лечь спать». И уже сбегая в спальню, услышала, как есарат пробормотал себе под нос, «Прибить их мало за такую помощь».